Сноска 5. В материалах сайта www.vodaspb.ru о родовых эгрегорах, смотри в работе, о расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны, и о защите от родовых эгрегоров детей в процессе воспитания, прежде всего приемных детей и детей-сирот, смотри в работе, диалектика и атеизм – две сути несовместны. Здесь отметим кратко. что именно вследствие действия объективных духовных взаимосвязей в семье, социальный механизм лишения родительских прав по грязных пороках родителей не решает проблему воспитания их детей. Оно может быть успешным, если последующие воспитатели, приёмные родители или сотрудники воспитательных учреждений смогут защитить воспитываемого ими ребёнка от его родового духа, а родового эгрегора.